Глава 15. Человек без лица, вернее тот, у кого на месте лица была идеальная бледная маска, стоял неподвижно. Ветер трепал полу его длинного плаща, но сам он казался незыблемым, как скала. Голос в моей голове прозвучал снова, холодный, без интонации, словно диктор читал сводку новостей. «Не пытайтесь сопротивляться, это бессмысленно. Профессор ждет». «Следуйте за мной». «Да я как бы и не пытался. С чего мне сопротивляться? Стоим, разговариваем, все вполне прилично. Просто немного удивлен», — на автомате произнес я вслух. Потом подумал, что спорить с голосом в собственной голове — занятие неблагодарное. Тем более делать это вслух, будто форменный псих. К тому же я чувствовал исходящую от фигуры в плаще мощь, холодную и безразличную, как айсберг. Это был не тот шустрый, безспекулянт, которого можно припугнуть рапортом наверх. Это было что-то посерьезнее. этокий потусторонний охранник или курьер. Я кивнул, не будучи уверен, видит ли странный человек, и человек ли вообще, мой жест. Сигарета, которую так и не успел нормально выкурить, выпала у меня из пальцев и покатилась по асфальту, оставляя за собой змейку пепла. Фигура развернулась, а затем двинулась вперед. Походка у этого товарища была неестественно плавной, будто он не шел, а скользил на полусогнутых. Мне ничего не оставалось, как пойти следом. Не знаю, как посланец отреагировал бы ночнее сопротивляться, да и неохота, если честно, проверять. В любом случае странный гражданин приведет меня к профессору, а это уже хорошо. Не нужно ломать голову, соображая, как разыскать самого старого вампира города. Мы шли минут пятнадцать, петляя по улочкам Энска. Я опасался, что нас может встретить кто-нибудь знакомый, например, ребята из отдела, потому что понятия не имел, как в этом случае объяснить столь удивительную компанию, а главное, как объяснить, куда меня черт несет. Сам не знал ответа на данный вопрос. Однако улицы, что удивительно, выглядели подозрительно пустыми. Такое чувство, будто моего провожатого окутывало облако мертвой энергии. Будто все живое норовило очень быстро оказаться подальше от нашей весьма удивительной компании. Наконец мы вышли к мясокомбинату. Честно говоря, данный факт удивил меня еще больше. Я остановился, бестолково рассматривая табличку, висевшую рядом с проходной. Ожидал, что мужик с лицом, похожим на блям буманной каши, приведет меня в какое-нибудь таинственное и атмосферное место. На худой случай к тому же кладбищу но никак не рассчитывал, что в итоге нашего путешествия мы выйдем к градообразующему предприятию, от которого в определенные дни благоухало специфическим ароматом. Мой проводник, не замедляя шага, последовал к главному входу. Я молча топал за ним. Даже интересно, а как отреагируют сотрудники завода? Вряд ли там тоже внезапно исчезли все люди. Однако охранник, сидевший в будке, даже не шелохнулся, когда фигура в черном плаще спокойно, как ни в чем не бывало, прошла через вертушку. У мужика лишь глаза остекленели, словно он внезапно впал в транс. А еще дверь, ведущая на территорию завода, открылась само собой, пропуская нас внутрь. Я даже остановился, тронул створку и заглянул за нее. Может там прячется какой-нибудь вежливый гномик? Никого? Чудеса! Мой провожатый пересек двор и вошел в здание. Я, естественно, старался не отставать. Внутри пахло так, как и должно пахнуть на мясокомбинате. Кровь, свежее мясо, дезинфекция и едкая химия. Мы прошли по длинному коридору мимо цехов, откуда доносился лязг механизмов и крики рабочих. Хм, то есть люди все же есть. И всем вообще похрену, кто шляется по заводу. Никто на нас не обращал внимания. Все были заняты своим делом, а те, кто попадался навстречу с тем же остекленевшим взглядом, тут же отворачивались или замирали на месте. Мы спустились на какой-то подуровень, прошли еще одним коридором, и вот мой проводник остановился перед массивной металлической дверью с надписью «Цех номер 4. Ливер и субпродукты». Фигура в плаще сделала широкий жест рукой, предлагая мне войти. Я глубоко вздохнул. Собрался с духом и толкнул дверь. Честно говоря, было немного волнительно. Не каждый день мне приходится встречаться с древними вампирами. Впрочем, чего уж скромничать с любыми вампирами? Я всего несколько дней назад рассмеялся бы в лицо тому, кто вообще упомянул бы в моем присутствии подобную перспективу. Контраст был поразительным. Если в остальных цехах царил индустриальный хаос, то здесь... Здесь была почти лабораторная чистота и какая-то особая атмосфера. Белые кафельные стены, блестящие нержавеющие столы, на которых лежали мясные туши, мощные холодильные установки. И в центре этого стерильного царства стоял он. Молодой парень, лет 25, не больше, высокий, спортивного телосложения, с вьющимися каштановыми волосами и живыми, чуть насмешливыми карими глазами. На нем был надет старый потертый кожаный фартук, забрызганный кровью, и такие же перчатки. В одной руке парень держал огромный, страшного вида секач, а в другой — потрепанный томик в твердом переплете. Пожалуй, более абсурдной картины представить сложно. Мясник, читающий за работой. Заметив мое появление, парень положил книгу на стол рядом с аккуратной горкой почек и улыбнулся. Улыбка была обаятельной, открытой. Она совершенно не вязалась ни с местом, ни с обстоятельствами. Я прищурился, включая рабочий взгляд. Парень выглядел все так же, до тошноты милым и приятным человеком. Его улыбка стала еще шире. Я прищурился сильнее. Ничего, стоит себе молодой пацан, ровесник моего нынешнего тела, скалится. — А вот и наш гость, — произнес он голосом, в котором... Звенела молодость и энергия. Иван Сергеевич Петров, он же агент УПЫРИ-01. «Добро пожаловать в мои скромные апартаменты. Проходите, присаживайтесь. Вернее, стойте, сидеть тут особо негде. Да, и прекратить кривляться. Вы можете напрягать свои глаза сколько угодно, ничего не сработает. На мне нет личины, как, к примеру, на нашем общем знакомом Анатолии Дмитриевиче. Не обижайте меня подозрениями, будто я... «Жалкий фокусник, способный лишь создавать морок. Мой вид именно таким и является. Вы видите то, что есть на самом деле. Опыт, знаете ли». Я застыл на пороге не в силах вымолвить и слова. «Это профессор? Серьезно? Тот самый древний и ужасный вампир, питающийся страхами? Создание, которое чисто теоретически может помнить Наполеона и декабристов? Да ну нафиг!» Парень выглядел как комсомольский активист или молодой специалист, только что с отличием окончивший институт. И это, честное слово, весьма сбивало с толку. «Вы... Вы профессор?» — наконец спросил я. «В настоящее время да», — легко согласился он, снимая кровавленные перчатки, которые тут же полетели в специальный бак. «Павел Игнатьевич Ветринский, директор Энского мясокомбината. Предвосхищая новую порцию вашего удивления, связанную с высокой должностью при малом жизненном сроке, сразу уточню, по паспорту мне 35. Просто здоровый образ жизни, никаких вредных привычек, спорт. Ну, вы поняли? В прошлой жизни лет 10 назад был Анатолием Сергеевичем Воронцовым, родным дядей Павла Игнатьевича по матушкиной линии. Работал главным инженером на этом же предприятии. Я вообще последние лет 50 предпочитаю не менять дислокацию. Хороший, уютный городишка Нашенск Не находите? А до того... Ох, это долгая история. Но вам, я полагаю, интересны не мои воспоминания о прошлом. Профессор, он же Павел Игнатьевич, подошел к раковине, тщательно вымыл руки, и только теперь я заметил, насколько они у него изящные. С длинными пальцами пианиста. Совсем не руки мясника. Знаете, ожидал кого-то... «Постарше?» — не удержался я. Профессор рассмеялся звонко и искренне. «Милый мой инквизитор, возраст — понятие относительное, особенно для таких, как я. А выглядеть старше — это дурной тон, привлекает ненужное внимание. Вот, к примеру, в тридцатые годы я работал в одном, скажем так, ведомстве, и был у меня начальник, фанатичный любитель старой гвардии. Так я под него и подстраивался». Седина, виски, морщины, сутулость. Очень выгодная была позиция. Все думали, что я вот-вот откинусь, и не видели угрозы. Глупцы. Профессор вздохнул с легкой ностальгией. Но сейчас другие времена. В моде молодость, энергия, энтузиазм. Вот и я и соответствую. Кстати, вы не пробовали наши новые сосиски молочные? Себе на ужин парочку прихватите. Рекомендую. Я чувствовал, что мой мозг вот-вот закипит этот этот пацан который с легкостью рассуждает о сосисках и репрессиях сбивал меня с толку ладно хватит лирики сказал профессор его взгляд внезапно стал серьезным и пронзительным вы интересуетесь вчерашним несчастным случаем смертью молодого человека и судя по тому что вы занялись поиском вампиров проживающих в этом городе кое кто пытался направить вас по ложному следу бесов сказал что вы «Питайтесь страхами», — осторожно начал я. «Бесов? Мелкий бес низшего ранга и мыслит соответствующими категориями», — пренебрежительно махнул рукой профессор. «Да, я могу так делать. Это, как бы вам объяснить, весьма изысканное блюдо. Но зачем мне устраивать такие грубые топорные спектакли? Бросать труп на видном месте, да еще и так наглядно. Это же крик души, вернее, крик больного. Настоящая работа со страхом — тонкое искусство. Это когда человек сам себя уничтожает изнутри, а ты лишь направляешь. Помните Шекспира? «Сомнения, предатели, заставляя пробовать, лишают нас того, что мы могли бы выиграть, страшась попытки». «Я предпочитаю работать с сомнениями, а не с такими вот цирковыми трюками». Профессор подошел к столу, взял свой томик. Это, кстати, был именно Шекспир. В оригинале. А знаете ли, с Уиллом был знаком. Таланч. Мы как-то разговорились в одной таверне. Он тогда жаловался, что критики его Гамлета разносят. А я ему говорю. Уильям, не переживай. Пройдет пару сотен лет, и твои произведения будут изучать потомки. Он, конечно, не поверил. Профессор вздохнул. Жаль, не дожил. Вы знаете, я ведь предлагал ему вариант с бессмертием. Не захотел. Сказал, что хочет чувствовать жизнь, а не существовать. Эти гении, представьте себе, почти всегда отказываются от щедрых подарков с моей стороны, меняя их на короткое человеческое существование. Я несколько раз моргнул, пытаясь сообразить, что сказать в ответ. Лично мне ни Шекспира, ни гении на жизненном пути не встречались. Разговор принимал все более сюрреалистический оборот. «Так вы утверждаете, что не убивали того парня?» Я решил, что разумнее вернуться к теме беседы, которая, по сути, меня сюда и привела. «Утверждаю», — кивнул профессор. «Более того, я уверен, что это сделали с определенной целью, чтобы подставить именно меня. Либо пытались прикрыть свои деяния моим честным именем, а оно, поверьте, действительно честное. Я люблю красоту, соответственно, все делаю красиво, а ваш этот покойный...» Грубо, очень грубо. Мне кажется, вас сейчас направляют по ложному следу и должен сказать, у них или у нее почти получилось. Любой другой инквизитор, найдя следы вампира и услышав о питающемся страхами, не стал бы разбираться, достал бы свой арбалет, серебряный болт и... Все, протокол о нарушении договора составлен, отчет отправлен. А вы... вы оказались въедливой». Поэтому в знак некоторой благодарности я вам кое-что подскажу. Чертополох. Чертополох? Бестолково переспросил я, совершенно не понимая, каким образом это слово может играть роль подсказки. Именно. Синий цвет почвы изморось – это классический признак выплеска некротической шаманской энергии. Ищите ведьму, Иван Сергеевич. Похоже на ее почерк. А вот эти точки на локте, он сделал изящный жест, Словно прокалывая воздух пальцами. «Это да, наш, так сказать, вампирский профсоюз поработал. Но след не мой. Парень ваш, который ныне является трупом, бывал у мадам Ляфлёр. Ее след остался. Она должна знать, кто он такой. Я, к сожалению, не питаюсь в салонах. Предпочитаю более уединенную обстановку». Профессор снова улыбнулся, и в его улыбке промелькнуло что-то хищное. «Эм... «Простите, не могу не спросить», — осторожно начал я. «Вы говорите «след мадам Ляфлер. Но как вы это определили? Были на месте преступления?» «Были», — кивнул профессор, — «но не я. Мой помощник тот, что проводил вас сюда. Он, знаете ли, не совсем разумен с точки зрения человеческого понимания, но очень преданный. Толик нашел вашего парня, нашел, увидел все оставленные следы и притащил его ко мне, хотел показать. Просто». Анатолий, он как верный пес взял мячик и приволок хозяину. Я изучил покойного, обнаружил след мадам Ля Флёр, затем велел Толику вернуть труп на место. «Ах, вот оно как было!» — протянул я, соображая, насколько озвученная профессором информация соответствует правде. По моим прикидкам, скорее всего, реально соответствует. По крайней мере, это объясняет загадочное исчезновение трупа и его не менее загадочное появление на том же самом месте. Впрочем, отсутствие следов, так удивившая опера Волкова, тоже становится понятным. Этот Толик в плаще с манным лицом вполне мог их просто не оставить. «Так выходит, вам нужна моя, назовем это, дружба, чтобы снять с себя подозрения?» — уточнил я. «Быстро соображаете», — восхитился профессор. «Именно так. Я нанимаю вас, инквизитор. Неофициально, разумеется». Найдите настоящего убийцу, докажите мою непричастность, а я, в свою очередь, могу быть вам полезен. Я многое видел, многое помню. Наполеон, к примеру, был ужасным занудой, а с Пушкиным мы как-то пропили гонорар за Евгения Онегина за одну ночь. Веселое было время. Профессор замолчал. Его взгляд стал отрешенным, будто он смотрел сквозь меня вглубь веков. Потом снова встряхнулся и продолжил. Вернемся к делу. Вам нужно поговорить с Ля Фляр. Она может знать личность убитого. Будьте осторожны, моя коллега весьма опасна. Особенно для мужчин. Есть у нее, знаете, некоторые достоинства, способные вскружить голову даже инквизитору. А теперь, простите, у нас намечено плановое совещание по поводу увеличения выпуска ливерной колбасы. И еще. Вампир, понизив голос до конспиративного шепота, добавил. «Между нами. На заводе небольшая проблема с учетом почек». То ли съели, то ли посчитали неправильно. Бюрократия, понимаете ли. Она даже здесь, на мясокомбинате все портит. С этими словами профессор снова надел свои окровавленные перчатки, взял секач, а затем с легкостью отрубил им голову туши, лежавшей на соседнем металлическом столе. Потом обернулся и подмигнул мне. «До свидания, Иван Сергеевич. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. И помните, сосиски молочные». В холодильнике у выхода. Берите, не стесняйтесь. Наш фирменный продукт. Я вышел из комнаты в состоянии полнейшей прострации. В голове творился настоящий бразильский карнавал. Вампир-директор, вспоминающий Пушкина, пропавшие почки и фирменные сосиски. Абсурд на абсурде. Но с другой стороны, встреча, несомненно, имела очень неплохой результат. Теперь мне хотя бы понятно, в какую конкретно сторону нужно двигаться. У выхода, как и обещал профессор, стоял холодильник. Я машинально открыл его. Внутри лежала аккуратно завернутая в бумагу пачка сосисок молочные. Я взял ее. Рука сама потянулась. Думаю, сосиски ведь можно не расценивать как взятку.